Конец эпохи. Сама по себе столетняя война завершила период средневековых битв и положила начало развитию пороха. Настало время, в течение которого артиллерия была высшей силой. И такое положение сохранялось вплоть до 20-го столетия. Национальное самосознание поднялось как во Франции, так и в Англии. Теперь все стремились к тому, чтобы навсегда уничтожить в Западной Европе последние остатки международного сообщества христианского мира. Новый национализм должен был произвести большое впечатление и в других частях Западной Европы, особенно в Испании, Португалии, Шотландии и скандинавских странах. Только в Германии и Италии до середины XIX столетия сохранились силы средневековой фрагментации. Дабы подчеркнуть важность события, напомним, что 30 мая 1453 года За шесть недель до сражения при Кастильоне пал город Константинополь перед турками-османами. Длинная история Византийской империи была закончена. В военном отношении падение Константинополя было фактором незначительным. Психологический эффект этого случая, однако, был огромен. Стало очевидным крушение прошлого и символичными изменениями, которые происходили. И это были изменения не только в политических и военных вопросах. Столетняя война и Черная смерть стерли особенности экономических основ феодализма и целую структуру средневекового образа жизни. Закованный в доспехи рыцарь был теперь экспонатом музея, и канули в лету те времена, когда рудокопы вместе с лучниками были королями поля битвы. Замки стали бесполезными реликвиями прошлого, и только король мог позволить себе чрезвычайно дорогую артиллерию которая делала бои эффективными. Это подразумевало, что время централизованной абсолютной монархии уже близко, и аристократии предстояло постепенно превратиться из группы враждующих мятежников в общество социальных паразитов. Снижение численности населения сделало рабочую силу настолько ценной, что рабы добились новых привилегий. Крепостничество закончилось, и началась эра свободного до некоторой степени обеспеченного крестьянства. Кроме политических, военных и экономических аспектов общества, большие изменения происходили и в жизни интеллигенции. Даже в то время, когда шла Столетняя война, Италия сохранила культуру. Поскольку власть папства тормозила развитие искусства и литературы, возникли новые течения, которые больше не брали вдохновения от Библии и Священного Писания и уже не питали интереса к отношениям человека и Бога. Новая культура возродила интерес к классикам древнего языческого мира, которые рассматривали взаимоотношения людей. Это возрождение интереса к человеку для его собственной пользы привело к гуманизму, и процесс этот был назван Ренессансом, французским словом, означающим «возрождение». Люди Ренессанса знали о том, что дух древнего язычника, смелого и свободного, казалось, был перерожден, воскрес, чтобы рассказать о длинном перерыве между падением древней культуры и возрождением Средневековья. В течение больше чем столетия это новое движение в культуре было ограничено в значительной степени Италией. Европа, кроме Альп, по-прежнему отставала в этом отношении. Средневековые университеты и в особенности Университет Парижа оставались оплотом консерватизма и активно сопротивлялись влиянию Ренессанса. Однако, как только Столетняя война закончилась и Франция восстановила силы, возникло новое поколение, которое снова увлеклось войной. Армии Франциско вторглись в Италию в 1494 году, обратно с ними вернулся Ренессанс, и через Францию распространение его пошло еще быстрее. Это обогатило человеческий опыт, и способствовала расширению географических границ. В течение Столетней войны маленькая нация Португалия, без выхода к Средиземному морю, имея только Атлантическое побережье, предприняла масштабную экспедицию в Атлантику и вниз по Африканскому побережью. Во время сражения при Кастильоне португальские навигаторы исследовали и нанесли на карту самую западную оконечность Африки и продвигались дальше на юг. В конце 1487 года южная конечность Африки была достигнута. В 1479 году испанские правители спонсировали поездку Христофора Колумба, которая увенчалась открытием американского континента, а в 1497 году португальский исследователь Васко де Гама обогнул Африку и достиг Индии. Европа вышла таким образом из средневековой изоляции. Больше не было превосходства турок, арабов и монголов. Турки, чтобы устрашить всех, угрожали Европе, но Европа обошла их всех, исследовала всю планету и заложила основу для евроазиатского мира. В 1454 году, после завершения Столетней войны и падения Константинополя, германский изобретатель Иоганн Гутенберг изобрел систему книгопечатания со специальных наборных форм. За короткое время это изобретение распространилось по разным странам. Число книг, благодаря использованию книгопечатания, изобретению новых чернил и бумаги заметно увеличилось. Бумага первоначально была китайским изобретением. Она могла быть сделана из текстильных тряпок и даже из древесины. Она пришла в Европу из мусульманского мира Испании еще в XII столетии и превосходила папирус древних, который был сделан из относительно редкого тростника. Бумага, к тому же, была дешевле, в отличие от очень дорогого пергамента, производимого из кожи животных, который прежде был почти единственным приличным материалом для письма в раннем Средневековье. Увеличение числа книг способствовало и повышению грамотности, так как быстро распространялось умение читать и писать. С развитием печати последняя информация могла быть быстрее передана от человека к человеку, Более эффективным стало общение, образовалось межнациональное интеллектуальное сообщество. И только с развитием печати стало возможным говорить о растущем научном сообществе в противоположность ученым-индивидуалистам. В середине XVI столетия она заложила основу для рождения современной науки. Все эти изменения относятся к одному из больших подразделов человеческой истории – переходу от Средневековья к современности. Иногда этот переход пытаются связать с двумя наиболее часто упоминаемыми случаями – падением Константинополя и открытием Америки. Отсчет времени современной истории можно начинать с достаточно ранних времен, но при этом Средневековье не хотело сдавать позиции и порядком задержалось. Французский король Филипп IV в XIII столетии был для того времени современным. В то время как австрийский император Фердинанд I – 19 столетии был в какой-то степени средневековым. Однако переходный период, а возможно и большую его часть, можно отнести к периоду с 1450 по 1500 год. В 1450 году Западная Европа все еще оставалась средневековой. В 1500 Западная Европа была в основном современной. Так что удобно заканчивать эту книгу 1453 годом, когда завершилась Столетняя война. Книга затронула французскую историю от Гуга Капета до Карла VII, эти пять столетий средневековой Франции и описывает период формирования такой Франции, какой мы знаем ее сегодня.